Интерлюдия. Честный отзыв. После падения кристальной девы бестересная душа Сетрии потеряла свой якорь в физическом мире. Её затянуло в мир за гранью. Это не причиняло какой-либо дискомфорт, наоборот, это было приятно, в ностальгическом смысле, ведь Джин впервые за долгие десятилетия возвращалась домой. И всё же, проходя через границы реальности, она почувствовала что-то неладное. Источник её дискомфорта стал очевиден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 Нина взглянула на большую, чем обычно, грудь Джина, но на этот раз воздержалась от комментариев. Примерно через минуту Нина закончила работу и наклонилась вперёд через стол. «Ладно, Сетри, вот в чём дело. Горов хочет встретиться с тобой и курпатом И всё это у прародителя». С -с «Сама богиня несчастья?» Джин запуталась. «Но почему? И при тут он?» «Ну, ты же знаешь чернокнижника, с которым только что билось?» «Это Бокси»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 были исключением из-за природы их религии, но и им было трудно достичь более 70 очков удачи. И всё же тот, кто вторгся в подземелье Сетри, имел в четверо больше. «Ха, ясно», – тихо пробормотала она. «Если тебя это впечатляет, подожди, пока не увидишь питомца в боксе», – радостно сказал Деррик. «У этой маленькой твари больше двух тысяч очков удачи».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 Все остальные были более или менее односторонними избиениями, так что и награды оказались низкоуровневыми предметами. Все, кроме одной. «И вот мы подошли к довольно необычному случаю с Дрихьят, Униольфиал, Мармакартор», — объявил Тимми. «Я взял на себя смелость оставить лучшее напоследок». «Да я как раз собиралась спросить об этом сталкере», — сказала Сетрия.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 Из-за угла обзора запись была неясна, видит ли она Кристальную Деву, но, вероятно, это не так, учитывая, что она должна была находиться более чем в километре от нее. Однако, не отрывая взгляда от горизонта, она продолжала тащить себя по льду, игнорируя протесты тела. Затем она начала рубить лед под собой теми конечностями, которые у нее остались. Ей потребовалось несколько попыток, чтобы отколось кусок замерзшего озера размером с кулак. Затем она откусила его, издав громкий отчаянный тревожный хруст.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 и потащила своё измученное тело куда-то к вершине. На этом запись оборвалась. «А вот так, леди и обычно выглядит повышение ранга демона в физическом мире», заключил Кристофер. «Это... выглядело болезненно». «Превосходная наблюдательность глазастой», произнес бог недопонимание «Больно, это ещё мягко сказано», пробормотала Сетрия.